Глава 13. Подвиги Левасера Утром за час до отплытия к борту Лафудер подошла маленькая туземная лодка, легкая каноэ. В ней сидел Мулат в коротких штанах из невыделанной кожи и с красным одеялом на плечах, служившим ему плащом. Скарабкавшись, как кошка, по веревочному трапу на борт, Мулат передал Левасеру сложенный в несколько раз грязный клочок бумаги. Капитан развернул измятую записку с неровными прыгающими строчками, написанными дочерью губернатора, мой возлюбленный. Я нахожусь на голландском бриге Джон Гроув. Он скоро должен выйти в море. Мой отец-тиран решил разлучить нас навсегда и под опекой моего брата отправляет меня в Европу. Умоляю вас о спасении. Освободите меня, мой герой, покинутый вами, но горячо любящий вас, Мадлен». Эта страстная мольба до глубины души растрогала горячо любимого героя. Нахмурившись, Он окинул взглядом бухту, ища в ней голландский бриг, который должен был уйти в Амстердам с грузом кош и табака. В маленькой окруженной скалами гавани брига не было, и Левасер в ярости набросился на Мулата с требованием сообщить, куда девался корабль. Вместо ответа Мулат дрожащей рукой указал на пенящееся море, где белел небольшой парус. Он был уже далеко за рифами, которые служили естественными стражами цитадели. «Бриг там!» — пробормотал он. «Там?» Лицо француза побледнело. Несколько минут он пристально всматривался в море, а затем, не сдерживая боли своего мерзкого темперамента, заорал. — А где ты шлялся до сих пор, чертова абразина? Почему только сейчас явился? Кому показывал это письмо? Отвечай! Перепуганный непонятным взрывом ярости, мулад сжался в комок. Он не мог дать какого-либо объяснения, даже если бы оно у него и было, так как его парализовал страх. Злобно оскалив зубы, Левосер схватил Мулата за горло и, дважды тряхнув, с силой отшвырнул к борту. Ударившись головой о планшир, Мулат упал и остался неподвижным. Из полуоткрытого рта побежала струйка крови. «Выбросить эту дрянь за борт», — приказал Левосер своим людям, стоявшим на шкафуте. «А затем поднимайте якорь. Мы идем в погоню за голландцем». «Спокойно, капитан. В чем дело?» И увидел перед собой широкое лицо лейтенанта Каузака, плотного, коренастого и кривоногого бритонца, который спокойно положил ему руку на плечо. Пересыпая свой рассказ непристойной бранью, Левосер сообщил ему, что он намерен предпринять. Кузак покачал головой. Голландский брик? Нет, это не пойдет. Нам никто этого не позволит. Какой дьявол может мне помешать? Вне себя, не то от гнева, не то от изумления, вскричал Левосер. Прежде всего, твоя собственная команда. Ну, а кроме нее есть еще капитан Блад. Капитана Блада я не боюсь. А его следует бояться. Он обладает превосходством в силе, в мощи огня и в людях. И, думается мне, он скорее потопит нас, чем позволит нам разделаться с голландцами. Я ведь рассказывал тебе, что у этого капитана свои взгляды на каперство. — Да? — процедил Левассер, заскрежетав зубами. Не спуская глаз с далекого паруса, он задумался, но ненадолго. Сообразительность и инициатива, подмеченные капитаном Бладом, помогли ему тут же найти выход из положения. Он проклинал в душе свое содружество с Бладом и обдумывал, как ему обмануть компаньона. Кузак был прав, Блад ни за что не позволит напасть на голландское судно. Но ведь это можно сделать и в отсутствии Блада. Ну а после того, как все закончится, он вынужден будет согласиться с Левосером, так как спорить уже будет поздно. Не прошло и часа, как Арабелла и Ля Фудр подняли якоря и вышли в море. Капитан Блат был удивлен, что Левасер повел свой корабль несколько иным курсом, но вскоре Ля Фудр лег на ранее договоренный курс, который выдержалась, кстати сказать, и одетая белоснежными парусами судно, бегущее к горизонту. Голландский брик был виден в течение всего дня, хотя к вечеру он уменьшился до едва заметной точки в северной части Безбрежного водного круга. Курс, которым должны были следовать Блат и Левасер пролегал на восток вдоль северного побережья острова Гаити. Всю ночь Арабелла тщательно придерживалась этого направления, но когда занялась заря следующего дня, она оказалась одна. Ляфудр, под покровом темноты, подняв на рейх все свои паруса, повернул на северо-восток. Паузак еще раз пытался возразить против самовольства Левасера. — Черт бы тебя побрал, — ответил заносчивый капитан. — Судно остается судном. Безразлично, голландская оно ну или испанская. Наша задача — это захват кораблей, и команде достаточно этого объяснения. Его лейтенант не сказал ничего, но, зная о содержании письма, привезенного покойным мулатом, и понимая, что предметом вожделения Левасера является не корабль, а девушка, он мрачно покачал головой. Однако приказ капитана есть приказ, и, ковыляя на своих кривых ногах, лейтенант пошел отдавать необходимые распоряжения.